Глава восьмая. Обмани колдунью. Около одиннадцати утра отдых юных садоводов побеспокоил Виктор Порфирьевич. Заспались чего-то друзья. Наверное, тому погода поспособствовала. «Устроили сонное царство!» — в шутку возмущался старик, тарабаня в двери. «Обед скоро, они до сих пор Хари плющат. Чем вы ночью занимались, интересно?» «Доброе утро!» — вышла на улицу Катя в пижаме. «Холодно-то здесь, ужас!» Роскова в качестве приветствия приобняла сторожа. «Она всегда искренне рада его видеть!» «Правильно сказать, ободряюще!» «Свежесть после дождика! Где Мишка?» «Сейчас выйдет, растолкала его. Соль же богатырский. Чай поставить?» «Не откажусь!» Подстелив тряпочку на скамейку возле фронтального окна, хранитель присел на нее, скрутил цыгарку, задымил. «Умоюсь сейчас, да переоденусь. Слишком мерзко на дворе». Екатерина решила накрыть стол в веранде. Погода и правда нехорошая выдалась. Больше похожая на позднюю осень, нежели конец весны. Пасмурно, сыро, слякоть, ветер холодный, дующий со всех сторон. Куда не отвернешься, везде достает. Сейчас относительно нормально. Ночью вообще ураган настоящий ходил. Несколько деревьев старых на участке обломил, а за огородом, между грунтовой дорогой и степью, Молния расколола тополь вдоль. Именно ее удара испугалась девушка ночью. Бр, хоть печь растапливай снова», — думала Катя. Хотя подобная идея скорее радовала. Не наигралась в деревенского жителя. За трапезой ростовчанка поделилась с последними событиями. Особенно старика взволновала весть о пропаже очередного мужчины в районе Скудельницы. Куда именно тот делся, сомнений не возникало. «Боюсь», — закурив под чаек, после плотного приема пищи, сказал хранитель. Сызнова мы получим отожравшегося сильного флета. Ты читала про того, что в войну орудовал?» «Да», — ответила девушка. Половину скоросшивателя осилила, а выборочно и вперед заглядывала. «Досаждает одно!» Там нет главного. Как именно победить нечисть? Ой, внучка, я гутарил уже, нельзя ее победить. Ты запамятовала? Чертовщина шока комары. Можно отпугнуть, поставить москитные сетки, по-иному обезопаситься, дождаться холодов, когда те исчезнут с улицы. А все одно, никуда гнус не денется и вновь начнет одолевать по весне. Смирись ты! В разговор вмешался богатыть. Я не наелся. Пойди, как ты говоришь, в сундуке, возьми чего пожелаешь, указала Роскова на дверь. После обратилась к старику. И нам ничего не делать, просто не обращать внимания. Бог с ней, ведьма мертвой, А лет, люди продолжают гибнуть, как и 10 лет назад. Твоя правда вмешаться следует. Во-первых, необходимо ослабить подмогильного зазывалу. Во-вторых, если чапу не угомонить, она от тебя уж никогда не отстанет и в городе доберется. Очень сильное ее отражение. Пожалуй, помощнее Карла Бертхольда будет. Я все голову ломал. Почему ей удается за ограду скудельницы выходить? Забор весь облазил, брешь искал. Не понимал, откуда в ней столько энергии и чего она к тебе прицепилась. После визита к товарищу меня осенила. «Говорите?» — подвинулась Катя ближе к Парфиричу. Вновь отвлек Смирнов. «Пойду проверю. Ураганом там шифер не сорвало с бани». Ему скучно сделалось, а на разговоры про чертовщину богатырь не настроен. Если нет, то присобачу его хорошенько, пока вы болтаете. Вперед! Отмахнулась ростовчанка. Я слушаю, чего вы поняли? Очевидно, Ридка при жизни исполнила редкий, могучий ритуал, призвала темные силы, заключила с ними договор. «Это понятно, она же ведьма!» — перебила девушка. Сторож на нее посмотрел с упреком. «Простите, нервы!» — оправдалась Екатерина. «Да слушай сперва! Здесь парадокс нечисти. Без помощи потусторонних сил нельзя стать настоящей ведьмой. А если ты не настоящая колдунья, никогда не сможешь эти самые темные силы призвать!» «Стоп!» Не могла Роскова не перебивать Бастрокова. Оно не из-за бестактности, просто успела соскучиться за короткий срок по старику. Хотела не только слушать его, но и говорить, в свою очередь, тоже. «Мило!» «Каким макаром тогда бабы ведьмами становятся?» «Хочешь попробовать?» — ехидно отозвался старик. Вот придет твоя подруга боевая ночью, спросишь у нее, мне тоже интересно. У нее два прогула, не являлась сегодня тоже. Ну, думаю, много сил потратила, когда морок наводила на тебя. Набирается ныне, не переживай, сегодня припрется со своими конфетками. Отвечаю на предыдущий вопрос. Это своего рода дар. Не каждому дано сделаться чертовкой. Чтобы стать властной колдуньей, надо ей родиться или перенять способности у умирающей ведьмы. Отсюда вторая догадка. Ридко, видать, успела заключить договор с бесом, ну, второй по счету, уже являясь проклятой, на нечто более страшное, чтобы, например ведьмой среди ведьм. Ты прости за косноязычность, я утрирую. Но не успела до конца исполнить свою часть сделки. Более того, приставилась, не передав дар. Вот к тебе и прицепилась. Образно говоря, черти-поди недовольны таким положением дел. Мучают шибко, да отправляют на поверхность закрывать контракт. «Нечисть не зао. У них форс-мажорные обстоятельства и банкротство не принимаются в оправдание. Опять же, я утрирую шибко. Короче, внучка, надо нам упокоить коргу окончательно, иначе она с тебя живой точно не слезет. Сейчас говорю буквально». «Что нам делать? Идеи есть?» С надеждой посмотрела на Порфирьевича Катя. «Есть», — подсказали Водопьяновски, «да». «Что? Договаривайте». «Информации маловато. Нужно узнать больше про то, где Чапа брала силы, где источник ее энергии, с одним ли каймифлетом она повязана или существует иная подпитка, что она делала с теми мужиками, пропавшими 10 лет назад». Только кормила подземного зазывалу или еще для обряда страшного использовала, что должна исполнить согласно договору и много чего прочего. Такую гору фактов можно выяснить одним способом, других не придумал. Ну... Начала нервничать девушка от манеры Бостракова обрывать фразы на самом интересном месте. Вообще, для него это не характерно. Поди, переживает сильно. Узнать у Чапы лично! А чтобы она рассказала, надо войти в доверие, обмануть мертвую ведьму. Внесем коррективу, сильную мертвую ведьму. Задача сложная. Главное «Опасная. Боюсь я за тебя, внучка. Слишком высокие риски». Выхода-то другого нет, взбодрилась Роскова, что удивило и Виктора Порфирьевича, и ее саму. Да, от предвкушения чего-то захватывающего, опасного и жутко интересного отшельница вместо страха испытала необыкновенный душевный подъем. Для Екатерины открылся шанс стать активным участником грандиозного события. Пускай о нем не услышат широкие массы и по телеку Катю не покажут, она будет знать, что совершила подвиг. Сделала нечто в жизни, чем можно гордиться по-настоящему. В конце концов, стать частью скоросшивателя Парфирича. Проще говоря, истории. Дополнительно радовало чувство, которое не каждый испытывал в жизни, когда ты сам приятно удивляешься своему поступку, решаешься на определенное дело и восхищаешься. Неужели я правда это исполняю? Вы же сказали, заговорила после долгой паузы Роскова, она теперь от меня не отстанет. Следовательно, бежать бессмысленно. Лучшая защита нападение. «И перед моим отъездом мы договаривались, если мне удастся уговорить Мишу помочь нам, попытаемся победить Кайми флета. «Удивила, внучка, удивила!» Похлопал Бастроков по карманам армейского китеря старого образца. Сам закончился. Никогда не набирает его впрок. Достал резервную пачку беломора, затянул папиросу. Сложно ее одурачить. Если призрак смогла навести морок, возможно, ей частично доступно твое сознание. И, не поняла Катя, куда клонит старик? Для достоверности тебе придется самой поверить в то, что ты решила стать ведьмой и союзницей пропитой корги. Тут первая сложность. Вторая? «Если сможешь хорошо вжиться в роль, получится ли потом выйти из образа, не уйти в него с головой?» «У меня, да, не хорохорся, не на выданье, хотя Миша тебе поможет, у него, хочет он или нет, кровь особенная и способности есть, о которых казак сам не подозревает, помимо бычьей дури». «Поняла». Постараюсь настроиться за день. «Не надо! Ни в коем случае!» Замотал папиросой Порфирич второй подряд. «Не накручивай себя! Выбрось из головы наш разговор! Вернее, постарайся не зацикливаться на нем! Веди себя естественно! Продолжайте ремонт, дурачься с Мишкой и так далее! Лишь искренностью можно обмануть отражение ведьмы!» Твою ложь поверят все, если ты сама перестанешь в ней сомневаться. Кого я учу, ты, девушка, разве не врала парням, не кружила голову подобными методами? Не то чтобы часто, засмущалась Екатерина проницательности старика. Но опыт имеется, и мы воспользуйся. Естить. Доля интереса к чертовщине, истории Чапы, чего она хочет. Наверняка ставила себя на ее место. Представляла себя ведьмой, да? Немного. Вот, играй в ту сторону. Дополнительно посоветую. Целый день старайся не думать о предстоящем. А перед сном, именно в момент, когда ты между небом и землей, Напротив, удерживай сию мысль. Ты заинтересована в предложении Чапы, соблазнилась колдовским могуществом, сама желаешь стать преемницей. Это западет в подсознание. Тогда сможешь одурачить мертвую калошу. Главное, потом выйти из образа. Да то мы поможем с Мишкой, не отдадим тебя нечистому в объятия. Когда кляча недобитая явится ночью, не сегодня, так завтра точно. Выйди к ней, включи женскую наивность, опасайся, проявляй недоверие, любопытство и прочее. Втирайся в доверие. Задача нетривиальная, а другого шансу нет. «Эх, мне бы с вами остаться на сутки-другие, да тогда уж точно Ритка неладная заподозрит. Ладно, если что, позвонить всегда можешь, в любое время». «Хорошо, договорились», — улыбнулась Катя. «Может, для правдоподобности снова защиту вокруг дачи поставить?» «Хм, мысль». Как ну чапа подойти не сможет, то бишь врасплох тебя не застанет. А когда начнет шуметь из-за забора, так выйдешь к ней подготовленная, не забывая о естественности поведения. Добро! Правда, у меня с собой ничего нет для обряда защиты. Треба в сторожку ехать. Миша отвезет: тем более он забыл вчера сварочную маску взять дома. Захватит заодно. «Без нее я за аппарат не возьмусь. Один раз нахваталась зайчиков. Больше желания нет». «Ой!» — резко склонился к полу старик. «Что с вами?» — обеспокоилась Екатерина за человека, ставшего почти родным за короткий период. «Ничего страшного!» — усмехнулся хранитель скудельницы. Только представил, что предстоит поездка на Мишином драндулете, а поясница уже возмущается. Не пугайте так. О, чуть не забыла. Э, тот богатырь из папки, что отцу вашему во время войны помогал, Родион, он... Да, прадед его по материнской линии. Правильно поняла. Ну, Мишин имеется в виду. Смирнов... Заколотив последний шиферный гвоздь на крыше бани, с удовольствием согласился свозить Бастрокова домой. Хотя, чего ему отказываться? Бензина хватает, масла тоже, а покататься он большой любитель. Не надоедает никогда. «Кстати», — провожая мужчин возле дождевого рва, спросила Роскова, «Друг ваш из Водопьяновска хорошо поживает?» Не! перекрикивал Виктор Парфильевич, двигатель Чизета, забираясь на седло. Он уж никак не поживает! Умер два года назад! Боже! Положила Екатерина правую руку на сердце, левую к пухленьким губам. Откуда тогда вы столько подробностей узнали? Неужели и его призрак ходит по ночам? Нет, сын остался! Продолжает дело папы! «Хороший парень, собеседник интересный, аж ночевать остался у него, не скучай тут а без нас!» Михаил, внезапно дернув мотоцикл, встал на козла и едва не потерял пожилого пассажира. Он не специально, так получилось. На этот раз Миша вернулся быстро, не прошло и часа с момента их отбытия. Наверное, Бастроков подогнал. Хранитель взялся за необходимый обряд, невзирая на усилившийся ветер и срывающийся дождик. Екатерина с богатырем продолжили восстанавливать баню. Вернее, реставрировать ее главный атрибут печь. Долго дачница мудрила со сваркой, делала качественно. Для себя все-таки вроде получилось. Установили самоделку обратно, вместо старой Прогнившие бочки в парилке приспособили другую, прихватизированную с одного заброшенного участка. Камни, естественно, положили туда старые. Проверку делом решили отложить на завтра. Темнеет, да и внутренние работы не завершены, типа ремонта полков. В течение дня Екатерина следовала совету Виктора Парфильевича. Веселилась, дурачилась Миши, старалась выбросить из головы утренний, почти обеденный, разговор со стариком. Вживалась в роль. В принципе, у нее неплохо вышло. После ужина старик засобирался домой. От предложения Росковой, чтобы Смирнов снова его подбросил, дед отказался на отрез, обрадовав тем самым богатыря, который по-прежнему не желал посещать погост ночью. Тем более грязь кругом, подкрылки забивает, управляемость отвратительная. «Нет, внучка!» — твердо сказал сторож. «Я пройдусь лучше. Поясница мне ночью припомнит ты первую поездку. Уж второй точно не простит. Ружо со мной, солью заряжено, запасное боепитание есть, чего опасаться». «Дойду, до двенадцати успею, не сожрет-ка и мифлет!» «Давайте мы вас проводим», — не сдавалась Катя. «Ерунда, сам доковыляю, погода портится, дождь скоро пойдет, промокните!» «Не сахарные, не растаем, прогулка не помешает, а то жиром скоро заплыву. Чего, Миш, двинем?» В прошлый раз так и на пруд мотались, и по дачам лазили заброшенным. Теперь обленились. Так, погнали. Провожать непосредственно до сторожки не стали. Распрощались с бастроковым возле запасных ворот скудельницы. На обратном пути друзей застал хороший ливень. Пробежались по грязи, Промокли насквозь, Екатерине понравилось, Миши нет. Долго ворчал, когда вернулись на дачу. «Если простынешь, получишь у меня», — строго сказал богатырь. «При за комплимент». «Просвети хоть, о чем с Порфиричем договорились, покороче желательно». В домике оказалось прохладно, растопили печь, просушились. Раскова, допивая вчерашнее пиво, поделилась их с хранителем планами. Здоровика, конечно, обеспокоила затея войти в доверие к фантому, но отговаривать не стал. Пообещал помочь, если понадобится. «Со мной ляешь сегодня?» – предложила без задней мысли слегка хмельная Катя. «Та не, у тебя жарко в комнате, печь парит, у меня от нее уши горят. Я лучше на привычном месте. Спокойной ночи!» А предложи она трезвой, согласился бы. Озвучивать такого вывода Михаил не стал. Перед сном Екатерина старалась использовать методику Парфирича. Вбивала в подсознание. «Я действительно хочу пойти на союз с Чапой» узнать побольше о колдовстве и плюсах могущества, связанного с ним. Нелегко удерживать одну мысль, когда мозг начинает воспроизводить скачущие картинки и находится в расслабленном состоянии. Как сказал Бастроков, между небом и землей. Но девушке удалось задуманное. Едва раскова качественно задремала, миновав быструю фазу, как ее разбудил морковка. Он заурчал и знатно вцепился в ногу хозяйки. Пусть через одеяло, но все равно, больно. На тревожный сигнал животного с улицы отозвался эхом другой, более пугающий. От могильного зова по телу девушки пошло статистическое электричество. Волосы на руках цеплялись о постельное белье усиливая общую дрожь организма. «А где ты там?» – пропела призрак из-за магической защиты дачного участка. «Я тебе конфетку принесла, выйдь на час!» У Кати начался внутренний диалог. «Надо перебороть страх. Тебе должно стать интересно. Чего именно предложит мертвая ведьма?» «Не могу встать. Можешь?» Сама Ча учила раньше, расслабься и паралич отступит. Сработало. Девушка поднялась с постели, натянула поверх розовой пижамы зайки свитер, маск -халат, надела берцы и, подавляя желание разбудить Мишу, вышла во двор. Закрывая за собой дверь, Роскова едва не прищемила лапу морковки. Хотел выскочить следом. За забором металось знакомое свечение, исходящее от привидения. Катя его не спутает ни с чем. Сделав контрольный вдох-выдох-вдох, ростовчанка набралась смелости и пошлепала по грязи в сторону дождевого рва. У калитки сомнения и робость усилились. «Ну как накинется сейчас на меня? Ей и физического вреда наносить не нужно, со страху умру». «Или того хуже. Вдруг каймифлет скопил достаточно сил и сейчас рядом с чапой прячется в кустах, маскирует свое дыхание, если оно у него есть, Шарканием ее проклятых колош и вездеходов. Я выйду, а он вылетит и сожрет меня». «Не бойся меня, ступай сюда!» — старалось отражение колдуньи сделать ласковый тон. «Удивительно!» Жест покойницы помог Екатерине перебороть страх. Может, фантом и правда владеет гипнозом, хотя, окончательно от испуга, отойти не удавалось, преобладало желание обернуться. Посмотри назад, шептал разум Расковой. Быстро обернись, там угроза. Сейчас наброситься под могильный зазывала сзади, а ты не успеешь понять, что произошло. Если обернешься. Появится шанс уклониться, убежать, да позвать богатыря в конце концов. Интуиция подсказывала – нельзя. Прежде Катя ни разу не желала столь сильно озреться. Даже когда ночью по Ростову шла одна и слышала за спиной шаги с покашливанием незнакомого мужчины. Новое усилие над собой. Дачница послала команду в мозг. «Приказываю». Вперёд! Тело! Слушаться и не оборачиваться!» Забор вместе с линией хранителя позади. Впереди отражение умершей колдуньи. «Здравствуй, деточка!» Двинулась нежить в сторону Екатерины. Та не удержалась, отступила. «Не бойся, я ты бы не трону. Уж думала, ты не выйдешь сегодня, хотела обижаться. Порфирыч!» Пенек прокуреный опять своей чепухи нагородил тута. Ух! Подохнет скотина, я ему устрою разнос, кады на раунах устретимся. Ой, дай, бабрита, тобой хоть хуч подивиться, соскучилась, Дюже. Боже, насколько она ужасная, рассуждала отшельница. Если бы не похоронная атрибутика. Вроде саванной погребальной ленты с расплывчатыми образками на лбу, может, поменьше вызывало отвращение, не стало ему противиться, осмелилась заговорить Раскова. Не хотела вызывать подозрений. Вы же знаете отношение старика к нечистому. А мне, после вашего представления с могилой, сделалось любопытно. А! Улыбнулась ведьма, обнажив единственный зуб в пасти. Вразумило, значит, какого бобриття одной лежать у могилки тесной. Знала, что тебе понравится. Готова выслушать мое предложение без горячки. Странно. Когда колдунья злится, у нее в пасте появляются клыки, а сейчас только один обрубок, как при жизни. «Хотя она ж нематериальна. Чего удивляться?» Подумала героиня, вслух сказала. «Я пока ничего не решила. Просто любопытно, имеется много вопросов, очень много. Хочу все знать». Чертовка задумалась, причмокнула, покряхтела и, сунув руку в карман, достала оттуда что-то. «Держи конфетку!» «Спасибо, я не люблю сладкое». «Ты не уразумыла!» съєш перед сном, и посетит тебе виденье, охватит морок, и с него все узнаешь, и мою, и контекст. Думаєш, бабрита дура не знаят, що твою разпутную душу терзает? е е я давно родилась, померла тож не вчора, мудрая шибко. Бери цукерку, не пожалееш, от праху своєго триваю. Благодарю, приняла Раскова сладость. На ощупь та показалась настоящей. Ну, ступай с рогатим, деточка, ступай. До Расвета прийми гостиниц внутрь, а завтра теди побываким по справе. Екатерина не поняла последних слов чапи переспрашивать не решилась. У той и при жизни был специфический говор, над которым одинаково потешались и русские, и украинцы. Скорее всего, ведьма изрекалась так специально, играла на публику, ибо на самом деле отлично владела великим и могучим. После смерти... Речевые настройки сбились, и отражение объяснялось по-разному, в зависимости от расположения духа. Об этом Кате позднее поведает Виктор Порфирьевич. Вернувшись в домик, Роскова сразу закинула в топку на тлеющие угольки пару чурбанов. Промерзла на улице, пока мило беседовала с покойной соседкой. Когда дрова разгорелись, девушка в свете от них «Рассмотрела конфетку. Вроде обычная. Взлет называется. Кушать не торопилась. Если чапа прознала про наш с Парфиричем заговор, возьмет да отравит. Нет, я ей нужна для чего-то, причем живой. Следовательно, убивать раньше времени призраку меня невыгодно. Позвонить хранителю скудельницы? Не стоит, опасно. Мало ли, может, нежить подслушивает». «Значит, и думать о сомнениях нельзя. Ай, была не была». Катя размотала леденец, положила его в рот, а фантик — в печь. Тот пыхнул, словно стакан бензина плеснули на огонь, а не бумажку бросили. После отправилась спать. Морковка, до сих пор не успокоившийся, сидел на подушке с прижатыми ушками — Хозяйка погладила его, замурчал, развернулся и бухнулся к стенке. Миша, к счастью, не просыпался. Все зависящее от нее на сегодня Екатерина выполнила. Оставалось ждать утра и надеяться. Никакого побочного эффекта от гостинца Чапы не последует. Отключилась ростовчанка после контакта тела с постелью мгновенно не успев услышать последнего скрипа панцирной сетки под собственным весом.